смотритри ты я думаю уж не попал ли ты в компанию коннокраов, карманников, взломщиков или фальшивомонетчиков? На обратном пути едучи с Годл из бойберега, я не вытерпел и откровенно сказал ей о чем подумал, она смеется и хочет меня уверить, что все они честнейшие люди, глубоко порядочные, замечательные люди,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 Право ему бы его рубахе на выпуск и длинным волосам еще гармошку в руки или собаку на привязи, то-то было бы загляденье. Вымещаю эдаким манером всю свою злобу на ней, бедной, и на нем заодно. А она? Ничего. Не открывает себя эсфирь, прикидывается непонимающий. Я ей феферл, а она мне общее благо, рабочие, прошлогодний снег.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 Будь они неладны, дочери Тевьи, захватит их что-нибудь так уж целиком с головой и сердцем, с душой и телом.